Откуда знаешь? Животные выбирают самые безопасные пути. Пожал плечами, вытирая пот со лба. В любом лесу. Они лучше нас чуют опасность. У них больше времени ее изучить. За тысячи поколений они протаптывают тропы в обход всех ловушек. Она помолчала, изучая меня новым взглядом. Будто увидела что-то, чего не замечала раньше. Не думала, что заметишь. Наконец, произнесла она. Большинство людей просто... Не бывают здесь. К вечеру второго дня мы добрались до места, которое Лана называла железной рощей. Деревья здесь, и вправду, напоминали металлические изваяния. Стволы отливали серебром, а листва звенела на ветру, как множество мелких колокольчиков. Здесь заночуем. Сказала Лана, отбрасывая рюкзак. Идти в темноте дальше, самоубийство. Я оглядел рощу профессиональным взглядом. Открытое место. Хороший обзор во все стороны. Звук металлических листьев предупредит о приближении чего угодно. Кроме того, железные деревья создавали естественный барьер от крупных хищников. Пролезть между стволами могло только что-то размером с волка или меньше. «Неплохое место», — согласился я. «Стоит признать, что ты да знаешь. Костёр?» «Разве что мелкий», — покачала головой Лана. «Большое привлечет ледяных волков» а с ними лучше не встречаться. Пока я разгружал рюкзак, Лана достала из своего снаряжения какие-то порошки и начала сыпать их кольцом вокруг нашего лагеря. Резкий едкий запах заставил меня поморщиться. «Это что?» «Смесь серы и сушёного чеснока с добавлением костной муки», — объяснила она, продолжая работу. «Большинство местных тварей терпеть это не может. Вряд ли кто-то появится, конечно, но я предпочитаю безопасность». Даст нам несколько часов спокойного сна. В тайге с этим было проще. Трепкость с дегтем, пучок тлеющей полыни, и большинство носов держалось подальше. Здесь же требовались куда более серьезные меры. Когда мы наконец устроились у маленького костерка, поужинали и попили горячего чая, Лана впервые за два дня заговорила о чем-то, кроме дороги: Ты неплохо адаптируешься, сказала она, глядя на огонь. Большинство новичков за эти два дня несколько раз чуть не погибли бы. Учусь быстро, пока от этого зависит жизнь. Ответил я, по привычке проверяя нож. В моем лесу тоже полно способов умереть, если расслабиться. «Твой лес!» — фыркнула она. «То, что ты называешь лесом, это место для детской прогулки по сравнению с расколом». Я промолчал. Спорить бессмысленно, она была права. За два дня убедился, что мои навыки здесь работают только наполовину. Приходилось учиться заново, запоминать новые правила, новые опасности. Афина лежала рядом со мной, положив огромную голову мне на колено. Красавчик устроился у костра. Его глаза отражали пламя, как два жёлтых огонька. Режиссер с актрисой расположились чуть поодаль. Рыси дремали, прижавшись друг к другу боками. картс лежал между деревьев. Его огненная шерсть не светилась в темноте. Я запретил использовать ауру. Достал из рюкзака заготовленное мясо и травы. Время ужина. Все должно быть по расписанию. «Афина». Кошка медленно подняла голову. «Твоя порция». Отрезал увесистый кусок, натер его нужной травой. Бросил точно перед ее мордой. Афина не двинулась с места, дожидаясь разрешения. «Можешь». Кошка аккуратно взяла мясо и начала есть, не торопясь. Никакого рычания, никакой жадности, только дисциплина. Красавчик. Горностай моментально подскочил, сел на задние лапы. Держи. Этому шелуну только мелкие куски. Красавчик принял пищу передними лапами, как человек, и принялся аккуратно откусывать. Режиссер, актриса У Берыси синхронно подняли головы. Ваша очередь. Две одинаковые порции. Бросил каждому. Близнецы взяли мясо и отошли на прежнее место, продолжая есть в своем размеренном темпе. Лис подошел неспешно, с достоинством. Протянул ему кусок покрупнее, самый жирный Лопай, приятель. Он принял пищу, отошел в сторону и улегся между корней. Вся стая ела молча, без суеты. Каждый знал свое место, свое время, свою порцию, как часовой механизм. Я украдкой глянул на Лану. Она сидела у противоположной стороны костра, делая вид, что занята своим ужином. Она несколько раз поднимала глаза, наблюдая за процессом. Лицо ее оставалось бесстрастным, но было видно, как напрягались мышцы на шее. Любопытно, хоть этого и не показывает. «Да на них мясо не напасешься, тихо сказала пантера, наблюдая за тем, как быстро исчезают припасы. «Да не такая уж проблема», — пожал плечами. Порции с магическими травами сильно влияют на аппетит. Зверям нужно не так много и не так часто, но регулярно. «Завтра дойдем до Туманных озер, сменила тему Лана. А там уже недалеко до места, куда отправил Роман. Но это будет самый опасный участок пути. Почему? Озера это территория ледяных гидр. Они не нападают первыми, но если почувствуют угрозу…» Лана покачала головой. «Лучше не знать, что случается дальше». Гидры. В тайге водились медведи-людоеды, рыси-убийцы, волчьи стаи по 20 голов, но... Гидры? На что обращать внимание? Спросил я прямо. Как их обнаружить заранее? Что делать, если наткнемся? Слизь. Коротко ответила Лана. Они оставляют блестящие следы на камнях и коре деревьев. Сильно пахнет болотом. А если встретимся лицом к лицу? Беги. Она пожала плечами и бросила на меня взгляд. «Кстати, что у вас за история с этой девчонкой, Виолой?» Её волк после той битвы стал совершенно безумным. Боится собственной тени. Роман занимается с ним лично. «Плевать мне на Виолу». Отрезал я. Лана удивленно посмотрела на меня. «Так что за история?» Я нахмурился, встретив ее взгляд. «С каких это пор мы стали друзьями?» Она замолчала и отвела глаза. Прошло не меньше минуты, прежде чем она тихо произнесла «ты груб». «Это вряд ли», — не стал оправдываться я. «Лучше скажи, почему мы до сих пор никого не встретили? Где обитатели леса?» Лана усмехнулась, будто я задал наивный вопрос. «Потому что правильно нас веду». «Этого недостаточно», — покачал я головой. «Даже следов хищников особо не видел. В любом лесу должны быть хоть какие-то признаки крупных хищников». Лана помолчала, изучая мое лицо. Потом кивнула с неохотным одобрением. «Ты прав. В самых глубинах обитают только те звери, которых оставил раскол после прилива. Их не так много, как в обычном лесу». Она сделала паузу. «Но если встретишь одного из них, проблемы начнутся сразу». Ночь прошла спокойно. Если не считать странных звуков, доносившихся из темноты, то ли вой, то ли металлический скрежет. Железные листья звенели на ветру, создавая естественную музыку, которая постепенно убаюкала. Проснулся я, как обычно, за час до рассвета. Лана уже сидела у потухшего костра, неподвижная, как изваяние. Глаза в полумраке отсвечивались золотистыми искрами. — Доброе утро. — кивнул я, поднимаясь, и разминая затекшие мышцы. — Ты вообще спала? — Ага. — ответила она, не поворачивая головы но почуяла свежие магические следы туманных волков. Они проходили стороной, но близко. Нужно двигаться. Когда девушка с опытом, в котором я убедился, говорит о близкой опасности, спорить глупо. Быстро свернули в лагерь. Теперь путь лежал через болотистую местность, где между кочками поблескивала черная жижа. Воздух стал плотнее, с тошнотворным привкусом гнили. «Не наступай в воду», — предупредила Лана. Прыгали с кочки на кочку, держа равновесие с тяжелыми рюкзаками. Афина двигалась легче. Большие лапы распределяли вес, грунт почти не прогибался под ней. Красавчик держался на плече, но, когда Лана оглядывалась, почему-то инстинктивно и тихо попискивал. Внезапно пантера замерла и подняла руку. Я остановился на полпути к следующей кочке. В болотной тишине всплеск. Потом еще один. Что-то тяжелое пробиралось сквозь трясину. «Крупные», — едва слышно прошептала Лана. Идет сюда». Из тумана, стелившегося над водой, показались массивные рога. Затем морда. Существо размером с матёрого лося поднималось из болота, но вместо шерсти его покрывала темная чешуя. «Болотный олень». Беззвучно шевельнули губы Ланы. «Не двигайся». Тварь медленно бродила по трясине, опустив морду к поверхности. Время от времени поднимала голову и водила рогами. Принюхивалась. Я застыл, наблюдая за ее движениями. Голова постоянно поворачивается из стороны в сторону. Ноздри раздуваются. Но глаза смотрят мимо нас, хотя мы на открытом месте. Близорук. Беззвучно прошептал Ялани. Слепой, как крот, но слух отменный. Она удивленно глянула на меня. Олень напился и побрел прочь. Его силуэт растворился в тумане, словно призрак. Лана выдохнула и кивнула. Путь свободен. Полудни выбрались из болот. Впереди простиралась равнина, поросшая фиолетовой травой. Между стеблями велись светящиеся нити, создавая паутины из живого света. Красиво но красота в такой глубине меня напрягала. «Последний переход», — сказала Лана, указывая на дальний край равнины. «Там начинается территория озер. Я прикинул расстояние. Километра три. На обычной земле час ходьбы. Здесь в два раза дольше. Мы двигались по фиолетовой равнине уже полчаса, когда что-то заставило меня замедлить шаг. Ни звук, ни движение. Скорее, отсутствие чего-то. «Стой!» — тихо сказал я, поднимая руку. Лана обернулась. Ее ноздри моментально расширились, втягивая воздух. «Что?» — прошептала она, принюхиваясь к ветру. Я медленно повернул голову, оглядывая пройденный путь. Холм, который мы обошли километр назад. Заросли искаженных кустарников справа. Ничего подозрительного, но... Показалось, что за нами кто-то идет. Признался я. Лана замерла. Ее глаза на мгновение вспыхнули золотом. Она долго принюхивалась, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. «Ничего», — покачала она головой. «Только мы, ветер и запах этой проклятой травы. Может, отголоски ауры болотного оленя еще не выветрились? Иногда крупные звери оставляют энергетический след, который чувствуется часами. Но ты же не чувствуешь магию?» Она помолчала, потом скривилась хотя твой запах тоже не подарок. Пахнет чем-то кислым, неприятно. Мы тут с тобой не на бал направляемся. За 200 лет могла бы научиться фильтровать запахи. Полезный навык для хищника. Лана поперхнулась воздухом и уставилась на меня с раскрытым ртом. Но неприятное ощущение не отпускало меня. Я давно научился доверять таким предчувствиям. Они не раз спасали жизнь. «Ладно», — кивнул я но руку с ножа не убрал. Идем дальше. Только держи ухо востро». Лана шагнула вперед первой, аккуратно обходя светящиеся сети. Я двинулся следом, ведя Афину за собой. Красавчик семенил рядом, настороженно поглядывая на живой свет под ногами. Мы чуть задержались, проверяя спину, поэтому двигались по фиолетовой равнине уже второй час, когда Лана резко остановилась. Ее ноздри раздулись, втягивая воздух. «Здесь». Выдохнула она, указывая на участок земли между двумя искаженными деревьями. Свежий след. Очень свежий. Я подошел ближе и замер. Отпечаток огромной лапы был вдавлен в землю почти на ладонь. Почва вокруг следа превратилась в черное стекло. Жар был настолько сильным, что оплавил даже камни. От края отпечатка еще шел тонкий порог. Огненный тигр. — прошептала Лана с благоговением. — Максим, это он. Чувствую его силу даже сейчас. Я опустился на одно колено рядом со следом, не касаясь оплавленной земли. Красавчик подошел ближе. Его усы задрожали, улавливая магические потоки. — Как давно? — спросила, изучая края отпечатка. — Часа два, не больше, — уверенно ответила Лана. Аура еще не остыла. Мы почти нагнали его. Я медленно обошел след, изучая землю вокруг. Что-то скребло в мозгу. Тревожный сигнал, который за годы охоты научился не игнорировать. Опытный зверь оставляет не только отпечатки лап. Странно. Пробормотал, остановившись у ближайших кустов. Что странно? Ветки. Я указал на сломанные побеги. Смотри, как они сломаны. Лана подошла ближе, нахмурившись. «И что с ними не так?» «Высота», — объяснил, проводя рукой над обломанными ветками. «Все на уровне человеческого плеча. Тигр размером с лошадь должен был бы ломать их намного выше, а эти такие, словно кто-то расчищал себе обзор». «Может, он пролез под ними?» — предположила Лана, но в голосе уже звучала неуверенность. Я покачал головой и присел у основания ближайшего дерева. Мох на земле был примет не случайно. Кто-то долго здесь сидел, много раз вставал, садился снова, менял позицию. «А это что?» Показал я на потертости на моховой подстилке. Следов нет, но мох сбит. Кто-то ждал здесь. Долго ждал. Лана опустилась рядом, принюхиваясь к земле. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — покачала она головой. «Наш рот когда-то коснулся раскола, и я чувствую его магическую силу, «След тигра очевиден, свежий. Это определенно он, очень мощный». «Слишком мощный, вот именно». Перебил я, поднимаясь. И слишком ровный. Я позвал красавчика жестом. «Ну-ка, приятель, что думаешь?» Горностей подбежал. Через несколько секунд я получил ответ. Смутный, тревожный образ. Красавчик чуял силу огня, но она ему не нравилась. Какая-то неприятная как заевшая музыкальная шкатулка. «Лана, ты звуки слышишь?» — спросил я, оглядывая окрестности. «Какие звуки?» «Любые». Я поднял руку, прислушиваясь. «В любом лесу есть птицы, насекомые, мелкая живность. Все эти два дня была. А здесь мертвая тишина. Даже муравьи не шевелятся. Живые существа, конечно, избегают места, где недавно прошел крупный хищник, но не так кардинально». Лана нахмурилась, тоже прислушиваясь. Действительно, кроме нашего дыхания и далекого шума ветра не было слышно ни звука. И последнее. Я подошел к тонкому стеблю папоротника в метре от следа. На нем висела идеальная паутина, мерцающая в лучах солнца. Объясни мне, как паук сплел паутину в метре от того места, где прошла альфа огня весом в полтонны, а то и больше? Лана посмотрела на паутину, потом на меня. «Может, не может», — отрезал я. «Это физически невозможно. Любое крупное животное создает вибрацию. Паутина бы порвалась от одного его шага, а она висит, как новенькая». Я отошел на несколько шагов назад, окидывая всю картину целиком. След, расчищенные ветки, примятый мох, мертвая тишина, нетронутая паутина. Засада. Сказал тихо. Лана вскинулась. Глаза вспыхнули золотом. «Что ты мелешь? Я чувствую его ауру. Магия не лжет, уж поверь!» «Магия, может, и нет. А вот опытный зверь лжет всегда», — «холодно», — ответил я. «Особенно, если он достаточно умен, чтобы использовать собственную силу для обмана». «Ты предлагаешь поверить твоим догадкам больше, чем магическому чутью оборотня с двухвековым опытом?» В голосе Ланы зазвучала нотка оскорбленной гордости. «Предлагаю поверить фактам. Я указал на обломанные ветки. Чутьё может обмануться. Сломанные на такой высоте ветки не могут». Лана молчала несколько секунд, борясь с собой. Потом резко качнула головой. «Нет, я чувствую его присутствие. Никто не может подделать ауру древней Альфы». «А что, если может?» — настаивал я. Что, если этот тигр умнее, чем ты думаешь? Что, если он заманивает охотников в ловушку? Ты все еще помнишь про друидов? Тогда мы идем прямо в пасть к чудовищу, — процедила Лана сквозь зубы. Именно, — кивнул я. Только вопрос, сознательно идем или как идиоты? Мы продолжили путь в напряженном молчании. Девушка шла впереди, но я видел, как скованно двигались ее плечи. Пантера явно боролась с собой. Инстинкты подсказывали одно, моя логика — другое. Через полчаса лес резко оборвался. Мы вышли на огромную выжженную поляну размером с деревенскую площадь. Какого... Всё вокруг покрывал толстый слой пепла. Серо-чёрная пыль глубиной по щиколотку. Воздух пропитала едкая гарь, от которой першила в горле. Деревья по краям поляны стояли обугленными скелетами. И голые ветви тянулись к небу, как руки мертвецов. В центре этого мертвого пейзажа, в идеально ровном круге нетронутой земли диаметром метров два, рос одинокий цветок. Лана резко остановилась. В ее глазах промелькнуло не наивное восхищение, а напряженное узнавание, как у охотника, увидевшего редкого зверя в естественной среде. «Огненный сердцецвет», — прошептала она, не отрывая взгляда от растения. Цветок светился мягким пульсирующим светом. Его лепестки переливались от темно красного в основании до золотистого на краях, словно языки пламени, застывшие в воздухе. «Я только слышала о нем, но узнала сразу», — продолжила Лана тихим голосом. «Он цветет лишь там, где сосредоточена истинная стихия. Мальчишка, я же говорила! Тигр долго отдыхал здесь, очищая землю своей аурой». Инстинкт егеря кричал об опасности. Слишком красиво, слишком заметно. Яркие грибы обычно ядовиты, а ягоды, которые сладко пахнут, могут убить за полчаса. Но прагматизм заставил меня активировать обнаружение. Система мгновенно выдала результат. Огненный сердцецвет. Редчайший алхимический реагент. Впитал остаточную эссенцию истинного пламени. Ценность... Экстремальная. В голове мгновенно столкнулись две мысли. Первая это ловушка, причем настолько искусная, что даже система подтверждает подлинность приманки. Цветок настоящий, но появился здесь не просто так. Вторая это бесценный ресурс, который может стать ключом даже к пониманию природы альфы. По цвету его свечения можно понять, как давно здесь был тигр. Продолжала Лана. Делая медленный выверенный шаг. Движения были осторожными, как у кошки, подкрадывающейся к миске с молоком. И если его правильно забрать. Но мои подозрения никуда не делись. А это еще что? Черт! Лана, стой! Резко рявкнул я и рванулся вперед. Она с удивлением обернулась, но я уже хватал ее за руку и с силой оттаскивал назад. Пальцы сжались на ее запястье железной хваткой. Такие моменты недонежности. Что ты творишь? возмутилась она, пытаясь вырваться. Но я не смотрел на нее. Мой взгляд был прикован к кронам мертвых деревьев, окружающих поляну. Там, между обугленными ветвями, промелькнуло едва заметное движение. Не птица, слишком крупные. Это не аномалия прошептал я, и собственный голос показался чужим. Это все-таки наживка. Уходим! «Сейчас же!» В тот же миг земля под цветком дрогнула. Лепестки, только что мягко светившиеся золотом, вспыхнули ослепительно белым светом, словно миниатюрное солнце. Цветок начал втягиваться под землю с противным чавкающим звуком, будто невидимая пасть заглатывала приманку. Пепел вокруг того места, где рос сердцецвет, заволновался. Сначала мелкой рябью, как поверхность пруда от упавшего камня. Потом сильнее. Толстый серый слой поднимался и оседал, будто под ним просыпалось что-то чудовищных размеров. Что-то голодное. «Беги!» — прорычал я, толкая Лану в спину. «Беги!» Потом из-под земли раздался звук, от которого кровь застыла в жилах. «Скрежет!» Металл по камню но в тысячу раз громче и в сто раз отвратительнее. Звук заставил зубы заныть от резонанса, а в ушах зазвенело так, что на мгновение я оглох. Афина прижала уши, взвыла и отскочила назад, шерсть дыбом. Я схватил Лану за руку железной хваткой и потащил прочь от поляны, но ноги словно приросли к земле. Каждый шаг давался с невероятным трудом. Земля в центре поляны вспучилась горбом в человеческий рост. Потом с оглушительным треском раскололась. Из зияющих трещин вырывались струи пара, такого горячего, что воздух над ними плавился волнами. Запахло серой. «Максим!» В голосе Ланы впервые за все время звучал неприкрытый ужас. Ее пальцы впились в мою руку. «Что это такое?» Глава восьмая Земля под ногами Дрогнула, словно проснулся спящий великан Но то, что вырвалось из-под пепла оказалось в тысячу раз хуже любого великана Сначала показались мощные передние лапы Черные, блестящие С когтями размером с мой кулак Потом головы с щелкающими челюстями Затем тела, покрытые твердым хитиновым панцирем Из которых торчали острые шипы Скоробеи Сотни чертовых скорбеев размером с крысу. Скорбей-тенерой. Уровень 18. Эволюционный индекс F. Скорбей-тенерой. Уровень 15. Эволюционный индекс F. Скорбей-тенерой. Уровень 14. Эволюционный индекс F. Скорбей-тенерой. Уровень 12. Эволюционный индекс F. Скорбей-тенерой. Уровень 22. Эволюционный индекс I. <масштаб> Скоробей Тенерой, Уровень 24. Эволюционный индекс И. Они вылезали из трещин в земле сплошной волной, шипя и издавая отвратительный скрежет тысяч панцирей друг от друга. Звук напоминал непрерывный сыпящийся с горы щебень. Первая тварь выскочила прямо под Нагилами. Девушка отпрыгнула назад... Но земля уже кишела. Новые скоробеи вылезали быстрее, чем можно было разглядеть. Черная масса хитина расползалась по поляне, как разлившаяся нефть. «Афина!» — ревнул я, выхватывая нож. Кошка уже через секунду была рядом. Размером с медведя, с когтями длиной в ладонь. Она сразу заняла боевую стойку. «К нам!» — крикнул я Ланя. «Спиной к спине!» Она мгновенно развернулась и прижалась ко мне спиной. В ее руке сверкнуло лезвие длинного боевого ножа. Первая волна накатила на нас, как цунами из живого хитина. Афина встретила ее в прыжке и мгновенно утонула в черной массе тел. Десятки скоробеев обрушились на нее сверху, карабкались по бокам, впивались жвалами в лапы. Кошка исчезла под копошащейся горой противников. Мелькали только ее когти, кромса и хитиновые панцири. Этот треск смешался с шипением и скрежетом. Жвалы Скоробеев скрипели по ее шкуре, но не могли прокусить. Афина взревела и начала молотить лапами во все стороны. Зеленая кровь брызнула фонтанами. Трупы Скоробеев разлетались в стороны, но на место каждого убитого лезли новые. Еще и ещё. Получено опыта 200, 110, 300, 400, 500, 200. Уровень питомца повышен. Получено опыта 200, 200, 300, 250, 200, 150. Один скоробей попытался укусить меня за лодыжку, и я пнул его носком сапога, отшвырнув в сторону. Но тут же почувствовал, как что-то вцепилось в штанину сзади. Обернулся и всадил нож между сегментов панциря. Хитин хрустнул, из раны брызнула зеленоватая жидкость. Получено опыта 1000. Получено опыта 2000 тысячи. «Мразь!» — выругалась Лана, отбиваясь от двух тварей, которые пытались забраться ей на ноги. Её нож работал невероятно точно. Каждый удар попадал в сочленение панциря, где хитин был тоньше. Скоробеи валились замертво, но их место тут же занимали новые. Красавчик, сидя на моем плече, создавал иллюзии. Копии метались в разные стороны, отвлекая часть троя — но тварей было слишком много. Они лезли отовсюду, потоком мерзких тел, щелкающих клешней и шуршащих лапок. Режиссер обрушил на край роя мощный вихрь. Десяток скрабеев взлетел в воздух и разбился о стволы мертвых деревьев. Карц выбросил струю пламени, превратив ближайших тварей в горящие факелы. Актриса полосовала когтями, как безумная, разрубая пополам десятки тварей. Получено опыта 200, 200, 300, 250, 200, 150, 200. Уровень питомца повышен. Получено опыта 110, 300, 400, 500, 200. Но это была капля в море. Рой покрывал всю поляну живым ковром. Тысячи, десятки тысяч. Они карабкались по обугленным стволам, сыпались сверху, Ползли волнами со всех сторон. «Отходим!» — ревкнул я, хватая лану за руку. Мы рванули к краю поляны, довяз скоробеев ногами. Под ногами мерзко хрустел хитин. Стая прикрывала отступление. Карц сжег все подряд. Режиссер крутил вихри. Актриса резала твари когтями. Вокруг царил хаос из огня, ветра и разлетающихся хитиновых обломков. Насекомые текли из-под земли нескончаемым потоком, Черная блестящая волна, размером с кулак каждый». «Сколько их там?» — крикнула Лана, уворачиваясь от падающего скоробея. «Слишком много!» — ответил я, полоснув ножом по панцирю особенно крупной особи. «Бежим!» Один скоробей прыгнул мне на грудь, клацая челюстями в сантиметре от горла. Я схватил его за панцирь. Тварь была горячей, как раскаленный камень. И швырнул в сторону. Но скоробей успел полоснуть клешнёй по рукаву. Ткань разошлась, как бумага, обнажив кровавую полоску на предплечье. Острая, зараза. Очень острая. В хаосе боя что-то щелкнуло у меня за спиной. Я даже не обернулся, просто резко отвел нож назад. Лезвие с хрустом вошло в панцирь. Тварь конвульсивно дернулась и обмякла. Секунду спустя нож шланы с хрустом разрезал скоробея, который прыгал мне на грудь. Мы работали спина к спине, не глядя друг на друга, читая движения противника по звуку и вибрации. Это было странно. Мы знали друг друга всего несколько дней, но сражались как опытная пара. Каждое движение пантеры прикрывало мою слабую сторону. Каждый мой удар закрывал ее промах. Афина рвала и кромсала с истервенением разъяренного медведя. Ее когти прошивали панцири насквозь, разбрасывая обломки хитина и зеленоватую жижу но даже ее чудовищная сила не могла остановить живую волну. За каждого убитого скоробея на его место лезли два новых, потом четыре. Они карабкались по ее лапам, цеплялись за шерсть, пытались добраться до глаз. Красавчик метался между иллюзиями, сбивая с толку нападающих. Его копии мелькали туда-сюда, заставляя скоробеев бросаться на пустые места. Но я видел. Мой хитрец начинает уставать. Поддержание двух копий забирало много сил, а пот блестел на его мордочке. «Это необычный рой!» — крикнула Лана, с хрустом переломив шею еще одному скоробею. Зеленая кровь брызнула ей на ладони. «Они координируют действия! Смотри!» Она была права. Твари не просто атаковали хаотично. Одни отвлекали внимание спереди, другие пытались зайти сзади, третьи карабкались по деревьям, готовясь к прыжку сверху. Четвертые образовывали живые мостики из собственных тел, чтобы преодолеть препятствия. Словно кто-то командовал ими невидимой рукой. Режиссер создал новый вихрь, швырнув еще десяток скоробеев в разные стороны. Воздух завыл, поднимая тучи пепла. Актриса полосовала воздушными когтями, разрубая панцири пополам. Ее лезвие свистели в воздухе, оставляя за собой серебристые следы. Внезапно... Я увидел, как живая лавина скоробеев обрушилась на Карца. Огненный лис исчез под копошащейся массой черных тел. Они облепили его со всех сторон, как муравьи кусок сахара. Сердце ёкнуло. «Карц!» — крикнул я, останавливаясь. Но тут огненная аура лиса вспыхнула так ярко, что мне пришлось зажмуриться. Пламя полыхнуло с такой силой, словно взорвался огнемет. Скоробеи, облепившие лиса, мгновенно превратились в пепел. Их панцири с треском полопались. Волна огня прокатилась по поляне, сметая целые группы тварей и оставляя после себя лишь дымящиеся угли. Карц встал среди пепла. Шерсть пылала ровным, контролируемым огнем. В глазах читался холодный аристократический гнев. Но они все лезли и лезли и лезли как кипящий котел, который вот-вот захлестнет нас всех. Я махнул нож, и лезвие воздуха разрубило пятерых скоробеев одним ударом. Зеленоватая кровь брызнула на лезвие. Клана рядом работала, не останавливаясь ни на секунду. «Они не заканчиваются!» — крикнула она, отбиваясь от очередной волны. В секунду передышки я хладнокровно оценил ситуацию. Рой был огромен, но у него была слабость, узкие места выхода. Скоробеи лезли из-под земли в нескольких точках, образуя узкие горлышки. «Близнецы! Перекройте выходы!» Рысь мгновенно отреагировала. Вихрь обрушился на край трещины, затягивая Скоробеев обратно под землю. Актриса зеркально повторила атаку с другой стороны. Два воздушных смерча перекрыли основные потоки, но тварей на поляне все еще было слишком много. В этот момент Лана внезапно остановилась. Ее глаза сверкнули звериной яростью. Тело начало меняться. Мышцы вздулись под одеждой. Кости с тихим хрустом удлинились. Кожа потемнела, покрывшись черной шерстью. Ногти превратились в когти. Через пять секунд передо мной стояла гигантская пантера. Размером с Афину, но в два раза быстрее. Жёлтые глаза горели холодным пламенем. И она двинулась. Первый Скоробей даже не понял, что умер. Когти прошили панцирь, как бумагу. Второго она раздавила лапой, третьего растерзала в прыжке. Она не сражалась. Она методично и эффективно убивала. Скоробеи пытались окружить ее, но пантера была неуловима. Прыжок влево — четыре трупа. Резкий разворот — еще три. Ее лапы мелькали так быстро, что я едва различал движение. «Картс! Афина! Давите центр!» «Остальные, защищаем края!» Стая работала как единое целое. Карц выжег дорожку пламени, разделив рой надвое. Афина врезалась в одну половину, давя и Крамсай всё подряд. Красавчик создавал иллюзии, заставляя скоробеев атаковать пустоту. Внезапно Карц подставился, и масса тварей снова хлынула к нему со всех сторон. Лис отступал, но насекомых было слишком много. Они карабкались по его бокам, Цеплялись за лапы, лезли на спину. Особенно крупная особь прорвалась сквозь пламя и прыгнула лису на загривок, цепляясь клешнями в основании черепа. Лис завизжал. Красавчик сорвался с места, отбросив все иллюзии. Он летел, как белая молния, выворачиваясь в воздухе, чтобы перехватить скоробея. Его челюсти разжались, готовые вгрызться в панцирь-твари. Но остальные скоробеи поняли угрозу. Десятки клешней полоснули по воздуху, пытаясь разрубить горностаи пополам. Но спасение пришло не от меня и даже не от красавчика. Актриса взревела, как настоящая разъяренная стихия. Звук разорвал воздух. Ее глаза вдруг запылали багровым огнём. Мысленный крик обжёг моё сознание. Карц услышал или почувствовал. В следующую секунду огненный лис совершил невозможное. Он оттолкнулся от земли, продираясь сквозь туши скоробеев. Взлетел над их головами. Грациозный смертоносный прыжок через три метра хитинового ада. Скоробеи щелкали челюстями в воздухе, пытаясь схватить его на лету. В тот же миг красавчик цепко прицепился к рыжей шерсти. Лис приземлился актрисе на спину, впиваясь когтями в ее мощную шкуру. Рысь даже не дрогнула словно была готова к этому с самого начала. И тогда началось настоящее безумие. Актриса заревела и начала вращаться на месте, медленно, сосредоточенно, словно исполняя древний ритуал, наращивая скорость с каждым оборотом. Воздух завыл, прокручиваясь вокруг нее спиралью. Вихр рос, сначала по пояс, потом выше головы, потом еще и еще. Стремительный поток воздуха, который рвал с земли пыль и мелкие камни. Карц на ее спине глубоко, до самого дна лёгких втянул воздух. Его огненная аура вспыхнула, сжалась, сконцентрировалась в груди. И потом он выдохнул. Не просто выдохнул. Извергнул поток чистого пламени прямо в основание смерча. Концентрированную струю огня под давлением, как из промышленной горелки. То, что случилось дальше, не поддавалось логике. Вихрь не загорелся. Он всосал пламя. Огонь не просто закрутился в спирали воздуха, он слился с ним. Воздух, сжатый ветряной магией до плотности стали, стал проводником для стихии огня. Смерч налился оранжевым светом изнутри, как гигантская печь. По его стенкам побежали языки пламени толщиной с бревно — а в центре бушевал огромный ураган температурой в тысячу градусов. Карц работал, как живые кузнечные меха, методично накачивая торнадо чистым пламенем. Актриса крутилась все быстрее, ее лапы едва касались земли, а вихрь рос, превращаясь в столб огня высотой с двухэтажный дом. И вдруг я понял. Огненный катализатор в эволюции актрисы. Он не давал ей способность к огню. Он позволил её ветру принимать чужую стихию, стать для нее сосудом, проводником, носителем. Актриса не могла создавать огонь. Она могла управлять мощью Карца, придавая ему форму и направление урагана. Комбинация стихий заставила меня на секунду замереть на месте. «Сейчас!» Актриса остановилась и ударила лапой по земле. Огненный смерч сорвался с места и понесся по поляне, как живая катастрофа. Скоробеи не успевали даже пищать. Вихрь засосал их сотнями. Хитиновые тела вытягивались в струну под воздействием центробежной силы, а потом взрывались от жара. Температура внутри торнадо была такой, что панцири не просто лопались. Они плавились, превращаясь в капли расплавленного металла, которые фонтаном разлетались во все стороны. Звук был апокалиптическим. Вой ветра смешался с треском лопающихся панцирей и шипением испаряющейся плоти. Скоробеи визжали тонкими, нечеловеческими голосами, от которых волосы вставали дыбом. Смерч прокатился порою за три секунды, оставив после себя выжженную дорожку шириной в 10 метров. Сотни обугленных останков, пепла и расплавленного хитина усеяли землю дымящимся месивом. Картс спрыгнул с актрисы и тут же закачался. Его огненная аура едва мерцала. Сама рысь покачнулась и медленно опустилась на живот. Из ее пасти текла пена. Получено опыта 200. Получено опыта 200. Перед моим взором пролетало столько системных сообщений, что пришлось мотнуть головой. Уровень питомца повышен. Уровень питомца повышен. Режиссер присел на задние лапы. Его глаза расширились от шока. Даже Афина замерла разину в пасть, с которой капала зеленая кровь врагов. Я уставился на актрису. Сердце бешено колотилось. Вот она, эта адаптация в действии. Нечто чудовищное. Она стояла в центре выжженного круга. Ее шерсть дымилась, а глаза светились багровым светом. Уровень питомца повышен. Уровень питомца повышен. Достигнут порог эволюционного ранга питомца. Ветряная рысь. Уровень 30. Эволюционный ранг И. Внимание! Доступна эволюция питомца. Условия для эволюции. Поглотить сердце магического существа ранга И. Уровень 30 или выше. Достичь порогового значения основной характеристики «поток». 55 очков. Скормить питомцу стихийный катализатор любой стихии. Освоено огонь. Внимание! При использовании катализатора стихии, отличной от природы зверя, результат развития непредсказуем. Стабилизация процесса силы зверолова. Согласие питомца. Высокая степень доверия. Оставшиеся скоробеи замерли. Их коллективная воля треснула пополам перед лицом такой разрушительной силы. Потом они дрогнули и начали бежать в панике, давя друг друга, падая с деревьев, скрываясь в трещинах земли. Но цена была серьезной. Актриса рухнула на бок, ее дыхание сбилось. Соединение стихии выжило из нее все силы до капли. Картс выглядел лучше, но огненная аура почти не мерцала. Пантера и Афина довершили разгром. Прыжок, хруст панциря, еще прыжок. Кошки методично давили уцелевших тварей. Их когти прошивали хитин, как гвозди доски. Через минуту поляна стихла. Несколько десятков скоробеев еще копошились у края, но держались на почтительном расстоянии. Те, что хотели сбежать, не сбежали. Настало раздолье для красавчика. Получено опыта 200, 200, 300, 250. Поляна погрузилась в зловещую тишину. Только треск остывающих панцирей до шипения пара от раскаленных обломков нарушали покой. Воздух плотно пропитался запахом паленого хитина и серы. Я медленно выпрямился, ослабляя хватку на ноже, вытер клинок о штанину и вернул в ножны. Стоя тяжело дышала, приходя в себя после боя. Красавчик устроился у моих ног. Лапки дрожали от усталости. В создании двух иллюзий и постоянный бег по сотням панцирей выжили из него все силы. Картс лежал между обугленными корнями. Его огненная аура мерцала. Лис потратил слишком много энергии. А актриса? Режиссер первым бросился к сестре. Его лапы скользили по пеплу, поднимая серое облачко пыли. Рысь лежала на боку и только ребра едва заметно поднимались и опускались под дымящейся шерстью. С каждым ее вдохом в воздух поднимались тонкие струйки пара Самец осторожно опустился рядом. Его усы дрожали от напряжения. Он обнюхал ее морду и тихонько заскулил. Звук вырвался помимо воли. Потом осторожно лизнул сестру в переносицу, между глаз, там, где у них с детства было особое место для утешения. Актриса слабо дрогнула. Ее веки затрепетали, но остались закрыты. Кончик хвоста едва заметно дернулся. Единственный признак того, что она чувствует присутствие брата. Режиссер лег рядом, прижавшись боком к ее спине, укрывая от неведомой угрозы. Его собственное дыхание участилось. Связь между близнецами позволяла ему чувствовать ее боль как свою. Следом подошел красавчик. Горностая тихонько попискивал, его лапки осторожно касались земли возле рыси. Он опустил голову, почти прижавшись мордочкой к уху рыси, и замер. Немного молчания. Потом он медленно положил свою маленькую лапку на ее большую, потемневшую от копоти лапу. Жест был крошечным, но значимым для всех. Огненный лис опустился на живот рядом с актрисой. Он ткнулся мордой ей в загривок. В «Звере огня» не было прежнего отчуждения, только глубокое уважение к той, кто рискнула собой ради его жизни. Афина приблизилась к последней. Её массивные лапы беззвучно ступали по пеплу. Кошка остановилась у головой актрисы и на мгновение застыла, глядя на неподвижную рысь. В ее желтых глазах промелькнуло что-то похожее на уважение. Затем кошка медленно легла рядом просто занимая позицию охраны. Ее взгляд скользнул по стае, словно говоря, «Она заслужила свое место». Я опустился на колени. провел ладонью по боку актрисы. Шерсть была горячей, но не обжигающей. Пульс под ребрами ровный, хоть и частый. Аккуратно приподнял века. Зрачок реагировал на свет. «Хорошо». «Эй, красавица!» Тихо позвал я, почесав за ухом. Актриса даже не подняла голову, лишь разлепила веки, услышав вожака, и посмотрела на меня мутными глазами. «Лежи», — приказал я мягко. «Давай домой. Восстанавливайся. Спасибо тебе за все. Процесс перехода в духовную форму оказался столь сложным и мучительным, что мое сердце сжалось от гордости и горечи одновременно. Обычно такая трансформация занимала мгновение, но сейчас актриса делала это с невероятным усилием и дрожала всем телом. Режиссер не отводил взгляда от происходящего. Его мускулистое тело застыло в напряжении, уши прижались к голове, а в глазах виднелась тревога за сестру. Едва сестра оказалась в безопасности ядра, большая голова брата наклонилась, и он ткнулся холодным влажным носом мне в ладонь. Слова были не нужны. Через нашу связь я ощутил волну искренней, глубокой признательности. Он говорил «Спасибо». То, что сотворила актриса, шокировало меня. Лана сидела на корточках в десяти шагах спиной ко мне. И я заметил, что обратное превращение всегда давалось тяжело. Одежда висела клочьями, и большая ее часть просто не пережила трансформации. На обнаженной спине проступали кровавые полоски. Она обернулась, услышав мои шаги, прикрыла грудь руками, но в глазах не было стыда, только вызов. Словно ждала, что я буду глазеть, как деревенский дурак. Я отвел взгляд и направился к ее рюкзаку. «Где запасная одежда?» — коротко спросила, развязывая ремни. «Боковой карман», — ответила она, не меняя позы. «Что это было? Кто ты такой, черт возьми?» Я не ответил. Достал сверток. Плотная темная ткань. Практичная и удобная. Похоже, оборот не привыкли к таким ситуациям. В рюкзаке лежало еще три комплекта. Молча протянул ей через плечо, не поворачиваясь. Пока она одевалась, порылся в своих припасах. Нашел то, что искал: пучок серебристых листьев с красными прожилками. Кровяная ива. Собрал ее еще, когда обучал Дамира Лину. Хорошая вещь. Заживляет раны в три раза быстрее. Готово. Сказала Лана. Я обернулся и протянул ей траву. «Для ран. Рожу и приложи». Она посмотрела на серебристые листья, потом на меня. Взяла молча. А у меня не было времени на отдых. Подозрения точили мозг, как заноза под ногтем. Нужно было найти ответы. Подошёл к центру поляны, туда, где рос огненный сердцецвет. От цветка не осталось ни следа. Опустился на одно колено и провел пальцами по краям углубления. Никаких корней. Никаких органических остатков. Даже семян не было. Только мелкая пыль серебристого цвета, которая рассыпалась от малейшего прикосновения. Цветок был настоящим. Но его уничтожили с такой точностью, что не осталось даже волокон. Словно кто-то втянул растение под землю, а потом стёр из существования, оставив лишь магический осадок. Работа высочайшего уровня. Встал и обошёл место, где появились скоробеи. Трещины в земле шли не хаотично, а строго по идеальному кругу диаметром метров двадцать. Края разломов были оплавлены, значит, их прожгли искусственно, заранее подготовили туннели для роя. Посмотрел на мертвые деревья по краю поляны. Ветки были обломаны на определенной высоте, той самой, человеческой, которую заметил еще у следа. Кто-то расчищал себе поле обзора, готовя позицию для наблюдения. — Лана, — позвал негромко. Она поднялась, подошла ближе, осторожно ступая между дымящимися останками скоробеев по пеплу. — Что? — указал на трещины в земле. — Как думаешь, это нормально? Она присмотрелась и нахмурилась. — Слишком правильно для случайности. Призналась неохотно. Но магия альфа могла… Могла, могла. Перебил я. Посмотри на деревья. Лана проследила мой взгляд. Обугленные стволы образовывали почти идеальное кольцо вокруг поляны. Ни одного живого дерева ближе 30 метров. Кто-то сжег лес заранее. Сказал тихо. Убрал все, что могло помешать Рою выбраться на поверхность. Подготовил арену. Лана тяжело опустилась на камень. Ее лицо было бледным. В золотистых глазах читалось полное недоумение. «Что это вообще было?» — прошептала она, глядя на дымящиеся останки Скоробеев. «Ох, Тадиус!» — я покачал головой. «Не друиды. Откуда такая уверенность?» «Логика?» — пожал плечами. «Если бы это была засада семерки, они сами бы напали». «Зачем тратить силы на глупые ловушки, когда можно просто убить нас? Сама знаешь все об их силе. Но если предположить, что их план в чем то другом, и мы должны быть живы, тогда зачем создавать смертельную западню и убивать? Нет, не получается». Лана помотала головой, все еще не понимая. «Тогда кто и как? Я за два века видела много магии, но такого...» Она махнула рукой в сторону выжженного круга. «Фальшивую ауру Альфы создать невозможно. Это же первозданная сила». «Видимо, возможно». Отрезал я, раз мы с этим столкнулись. «Значит, в этом лесу водится что-то, чего ты не знаешь. Что-то очень умное и очень опасное». Вдруг Лана резко выдохнула, скинула голову. Ее ноздри раздулись, глаза расширились, зрачки сузились до тонких щелок. Я еще никогда не видел ее в таком состоянии. Даже во время битвы со скоробеями она сохраняла хищное спокойствие. Сейчас она была парализована ужасом. «Он здесь». Одними губами прошептала она, не сводя взгляды с дальнего гребня холма. «Совсем близко». Я проследил направление ее взгляда. Холм поднимался метрах в 300 от нас. Ничего подозрительного. Те же скелеты деревьев. Но что-то изменилось. Воздух. Как перед грозой, когда атмосферное давление сдавливает виски. Только в тысячу раз сильнее. Режиссер первым среагировал на изменения. Рысь подняла голову. Усы задрожали. В его глазах промелькнуло недоумение. Он медленно поднялся на лапы и застыл в напряженном ожидании. Красавчик тихонько заскулил и прижался к моей ноге. Горностай дрожал всем телом. Его маленькие коготки царапали мне кожу сквозь штанину. Карц сжался в комок между корнями дерева. Огненная аура полностью пропала. Лис инстинктивно гасил любые проявления магии, словно пытался стать невидимым. Его уши прижались к черепу, хвост подобрался под живот. Поза говорила одно — прячься и молись, чтобы не заметили. Афина медленно поднялась и встала передо мной. Шерсть на ее загривке встала дыбом, превратив ее силуэт в ощетинившуюся глыбу мышц и костей. Я инстинктивно потянулся к ножу, но рука остановилась на рукояти. В сердце поселилась ледяная уверенность. Любое оружие против того, что приближается, бесполезно. Тот самый инстинкт, что заставлял первобытного человека замереть при виде саблезубого тигра, Ощущение того, что ты не охотник, а добыча. И очень скоро станешь мертвецом. С гребня холма донесся низкий рык, от которого внутренности свело в узел. Спокойное объявление своего присутствия. Будто хозяин дома пришел домой и обнаружил незваных гостей. Терпеливый, невозмутимый, абсолютно уверенный в своем превосходстве. Земля дрогнула. Мелкие камешки заплясали на поверхности. Пепел поднимался тонкими струйками. Мои ноги почувствовали вибрацию, идущую из глубины. Что-то огромное сдвинулось с места далеко внизу, под толщей земли. Режиссер тихонько заскулил. Тонкий, жалобный звук, которого я никогда от него не слышал. Рысь попятился ко мне, не отрывая взгляда от холма. Его хвост распушился до невероятных размеров, Уши прижались к черепу. Даже гордый режиссер признавал, что столкнулся с чем-то превосходящим его понимание. Что за. Прошептал я, не отрывая взгляда от мертвых деревьев на холме. Я посмотрел на Лану. Ее лицо было белым, как мел, а глаза, в которых только что плескалась ярость пантеры, теперь были полны чистого, животного трепета перед сильным зверем. Она беззвучно шевелила губами, пытаясь что-то сказать, но из горла вырвался лишь хрип. Трудно было не понять с первого раза. Показался хозяин земель. Глава девятая. Я замер. Секунды тянулись, как часы, но нападения не было. Земля больше не дрожала. Воздух продолжал давить. Но никто не выходил из-за деревьев на гребне холма. Никаких звуков. Я осторожно повернул голову к Лане. Девушка застыла в той же позе, что и минуту назад. Ее глаза не отрывались от холма. «Где он?» Прошептал едва слышно. Лана дрогнула, словно очнулась от транса. Повернула ко мне голову. В глазах читалось полное недоумение. «Не понимаю». Так же тихо ответила она. «Чую его присутствие, но... Он не движется». Прошла еще минута. Потом еще одна. Красавчик первым осмелился пошевелиться. Горностай поднял голову, принюхался и тихо пискнул от недоумения. Карц выглянул из-за корней. Он больше не пытался слиться с землей. Только моя верная Афина по-прежнему стояла передо мной как живой щит. Но даже у нее шерсть на загривке начала медленно опускаться. Я заставил себя думать. В тайге зверь, который издает предупреждающий рык, либо нападает в следующую секунду, либо отступает, показав силу. Но не застывает на месте. Это противоречит любой логике хищника. Кроме того... Осторожно выпрямился из полуприседа. Сделал медленный шаг, затем еще один. Никакой реакции, ни звука, ни движения с холма. «Это не зверь», — тихо сказал я. Лана повернулась ко мне. «Что ты мелешь? Такая аура! Альфа! Огромная альфа прямо там!» «Если бы это был настоящий хищник», — медленно проговорил я, не отводя взгляда от гребня. Он бы атаковал сразу после рыка, либо ушел, показав, что территория занята. А этот что? Просто стоит? Режиссер осторожно поднялся на лапы. Его усы дрожали, улавливая незримые потоки магии. Но во взгляде больше не было паники, только настороженное любопытство. Сделал еще один шаг назад, потом еще. Стая последовала за мной, не отрывая взглядов от холма. Лана медленно пошла рядом. «Отходим», — тихо приказал я.